Глава 3 фрагмент 1 За неделю и три дня мы проехали почти 2000 тысячи километров. Без происшествий, что радует. Ни одна двуногая или многоногая тварь не осмелилась напасть на нас. Любители легкой наживы просто не рискуют кусать столь большой отряд, которым мы теперь являемся. Хищники, даже самые матерые, понимают, с грозными, урчащими монстрами, которыми они видят машины, им тягаться не по силам. Огромным минусом стала закончившаяся степь. Ее сменила лесостепь, затем умеренная лесистая местность, а уже затем самая настоящая тайга, и нам пришлось встать на дорогу. О свободном передвижении теперь можно забыть. Тайга этого мира мало отличается от тайги земной. Если прежде мы не заезжали в придорожные поселки, то теперь заезжаем не таясь. Смысл, если все и так в курсе последних новостей. Саид Аббас скоро настигнет нас и устроит расправу. Разве можно навредить тем, кто и так почти в могиле? Нет, нельзя. Но на них можно заработать. Точнее, на нас. Нужен кров? Пожалуйста. Нужно топливо? Милости просим. Желаете прикупить всякую мелочь? Все двери открыты для вас в любое время дня и ночи. По двойным, а порой и тройным ценам. Выкладывайте все, что у вас есть. А если денег нет, меняйте. Деньги, что хорошо, у нас пока есть. и золото, которое тоже неплохо в роли платежного средства выступает. Очередной день подошел к концу, но обещанного картой поселка мы так и не достигли. Переговорив по рации, решили проехать еще час, а уже тогда, если поселок под названием «Уютный» так и не явит себя, устраиваться на ночной привал прямо на дороге. Делали уже так и не раз. Спустя 40 минут грунтовая дорога заметно расширилась, а хвойный лес собрат земного кедра — раступился и представил нам поселок уютный во всей красе. Девять домов, два длинных барака, пара прицепов цистерн и небольшое строение, скорее всего, являющееся магазином. Все здания срубовые, построенные из местного леса. Забор вокруг поселка построен из бревен разного диаметра. Их просто вкопали плотно друг к другу, не забыв обвязать проволокой. В древесине местные недостатка точно не испытывают. Увы, но заработать на ней никак, потому что продавать некому. Встретили нас двое, мужчина и женщина. Именно им принадлежат бараки, выступающие своего рода гостиницами. Договариваться вышел Максим Ефименко, но сбить цену не сумел. Все предельно просто. Соглашаемся на предложенные условия, либо валим в освояси. Даже берсерки перестали быть аргументом. В курсе жители что скоро должна приехать огромная толпа, в друзьях которой имеются представители местного разума. Охуют, когда видят, трясутся от страха, но цены не снижают. Плевать. Пожелаем, возьмем все, что нужно, силой, но мы так не делаем. От Максима мы узнали, что мужчина и женщина являются не только хозяевами бараков-гостиниц, но и всего остального. Их это поселок. Остальной народ просто рабочие. Хорошо устроились евреи Соломоны, Сара, Шлейфманы. Конкуренции никакой. Клиентура, конечно, по минимуму, но они не жалуются. Топливом торгуют, жилье предоставляют, кормят, поят, в дорогу еду продают, минимальный ассортимент патронов предлагают и даже девочками могут порадовать. Пять девиц не слишком приятной наружности могут делать все, что пожелают хозяева и клиенты. Главное, что им за это платят. Дерьмовая у них жизнь. Ничего не скажешь. Впрочем, наши не намного лучше, а может и хуже. и Их убивать никто не собирается. Бараков на всех не хватило, поэтому нам с Машей пришлось заселиться в один из домов, который предварительно был освобожден от присутствия живущих в нем рабочих. Платишь и получаешь лучшие условия. Боков с бывшей тоже в дом заселился. Видимо, устали по кустам ныкаться. Едой порадовали хорошей. Курица, свинина, говядина, различных способов приготовления, а также куча местных и земных овощей и грибов. Хорошая кухня у евреев. Все довольны остались. даже медведи. Для них персонально не несоленую пищу приготовили. Не знаю почему, но еврей Соломон Шлейфман решил наведаться в гости именно к нам. Как раз к концу ужина пришел. Сел за стол и сразу перешел к делу. «Я знаю, кто вы такие и от кого бежите. Есть кое-что такое, что вы захотите купить. Обговорим?» Соломон старше меня лет на десять, может, чуть больше. Ничем выдающимся, кроме огромной бороды, он похвастаться не может. Мелкий дядька с очень внимательными глазами, которые постоянно выглядывают, чем бы таким поживиться. Еврей он и есть еврей. Не удивился, когда услышал от него предложение что-то купить, и ответил подобающе. «Я не главный, чтобы принимать решение. Нужно позвать остальных. И нужно увидеть товар. Что ты хочешь нам продать? Информацию!» «Информация — хороший товар. Я задумался, а затем спросил...» «Не против, если к торгу присоединится еще один человек?» «Надежный?» — с опаской спросил Соломон. «Очень». Через пару минут я и Боков сидели напротив еврея, а Маша уже была в кровати. Шлейфман, посмотрев по сторонам, словно опасаясь, что его услышат, тихо заговорил. «У меня есть информация о людях, идущих следом за вами. За нее я прошу 50 тысяч кредитов, либо эквивалентный этой сумме товар. Главное условие — никто не должен знать о том, что я рассказал». Андрюха усмехнулся, посмотрел на меня и начал рассказывать. Система связистов-информаторов была создана Адрианом Лейном в те времена, когда связь только появлялась в этом мире. Работала она просто, но надежно. Наемникам поступал заказ на человека, который в бегах, и через несколько часов у всех связистов-информаторов имелось досье на разыскиваемого. Если кто-то находил, тот получал хорошую сумму благодарности. Позже, использовав наработки Адриана, системы связистов-информаторов начали пользоваться все остальные наемники. «Соломон у нас связист-информатор, получается». «Верно, Соломон?» Еврей кивнул и сказал. «Я знаю, кто такой Адриан Лейн. Не узнать его было просто невозможно. Вы должны понимать, что информация о вашем прибытии уже продана тем, кто желает ее купить. Но... и нашим, и вашим, — перебил я, — именно. Шлейфман хитро улыбнулся. «Таков мир, что поделаешь. Если есть возможность заработать легкие деньги, почему бы и не воспользоваться?» «Сколько ты хочешь?» — в лоб спросил Андрюха. Поднявшись, он грозно навис над евреем, но тот проигнорировал демонстрацию силы и спокойно ответил. «Моя цена — пятьдесят тысяч кредитов». Боков как стоял, так и рухнул на стул. Грохот получился не слабый Сильная ладонь хлопнула по столу, создав еще больше звука. Шлейфман и бровью не повел. Только радостно оскалился и сказал «Ты большой и опасный, Андрей, но я тебя не боюсь. За пятнадцать лет, пока живу здесь, через меня прошла не одна сотня таких же беглецов, как вы. Кожу содрать обещали, оружием в лицо тыкали, за шкирку брали и, оторвав от пола, грозно трясли. Невозможно запугать того кто не боится ней нет смысла убивать того кто может помочь информация моя жизнь кто бы ни ехал по этой дороге но незамеченным для меня он не останется другие информаторы мне все сообщат а я уже соберу более подробную информацию из надежных источников и всегда найду что продать моя цена завышена я согласен но и прибыль будет немаленькая поэтому будет еще одно условие тридцать из всего что приобретете «Мои». «Думайте». «Что с информатором в поселке Речной?» — спросил я. «Интересно, вот и спросил. Мы ведь принимали меры безопасности, но, скорее всего, информация все равно утекла. Так и не понимаю, чего такого ценного нам хочет рассказать ушлый еврей. Терпение, и все узнается. «Информатор в поселке Речной успел рассказать о вас раньше, чем вы подъехали к поселку», — ответил Шлейфман. «Кто он, вы так и не узнаете, а я не вижу смысла рассказывать. Не контактировали вы с ним?» «И я не контактировал. Мне передал информацию другой информатор». Я усмехнулся. «Да у вас тут движух похлеще, чем в Телеграме на земле. Боюсь представить, что бы творилось, будь в этом мире интернет». «Интернет доберется до этого мира», — мечтательно сказал Соломон. «Он появится, и я стану баснословно богатым». «Связь провели и проведут, и интернет». «Будто ты сейчас, беден», — буркнул Боков. Злобно посмотрев на еврея, он потребовал... «Давай, Изя, рассказывай нам что-нибудь интересное, а то передумаем. Говоришь, не одна сотня беглецов через тебя прошла. Расскажи какой-нибудь известный случай своей помощи, а мы послушаем. Есть ведь у тебя парочка особо интересных историй». Шлейфман заулыбался. «Понял, что заинтересовал нас». «Ох и жук этот еврей! На хорошем месте сидит и пользуется им на полную катушку. Торгует как существующим, так и несуществующим товаром». Сунув руку за пазуху, шлейфман вытащил золотистую фляжку и предложил. «Желаете испробовать отменный виски?» Еврей предложил бесплатно выпить. Я засмеялся. бог мы точно заплатим этому засранцу!» «Куда вы денетесь?» Шлейфман показал кривые зубы, а затем начал разливать виски по стопкам, которые заранее принёс в кармане. Вообще-то виски во время беседы пьют из снифтеров, но, видимо, еврей не стал заморачиваться. Выпили. Виски, по моему мнению, настоящее дерьмо. Солёный и сильно отдающий йодом. Наверное, где-то у моря был сделан. Плохо в этом разбираюсь. Для меня любой виски — самогон. И весьма дерьмового качества. Уж лучше домашнюю настойку пить. а Оскарис Каденсе что-нибудь слышал?» Спросил Андрюха Шлейфман. Меня спрашивать не стал. Знает, сволочь, что не так давно из мира прежнего я пришел. Андрюха Хмурис ответил. «Знакомое имя, но не вспомню, кто такой. Давай кого-нибудь другого. Нейт Арвис и его сыновья». Еврей на пальцах показал цифру три. этого вроде припоминаю. Андрюха заинтересованно взглянул на фляжку. Арвис и его трое сынков-отморозков завалили какого-то серьезного дядьку из ферума и оказались в полной заднице. У дядьки того было много денежек, и был сынок, который нанял наемников, чтобы те нашли их и убили. Все верно? Еврей покачал головой и рассказал более подробно. С его слов получилось, что Нейт Арвис и его сыновья чуть ли не святые, а убитые его сын – сущие дьяволы. Особенно сын, который решил мстить за отца и нанял дюжину наемников, чтобы выследить и убить виновников, а голову принести ему. Нейт Арвис с сыновьями бежали на север и очень удачно попали к еврею, который за определенную сумму вызвался помочь. Помощь заключалась в том, что Шлейфман знал, где находятся наемники и как их встретить. Арвис и сыновья за информацию рассчитались, выдвинулись навстречу наемникам, устроили засаду и перебили тех. Правда, и сами целыми не остались. Арвис был ранен, а все трое сыновей мертвы. А затем, спустя несколько месяцев, умер и сам Арвис, но перед этим сумел убить мстительного сыночка, отправившего наемников по его следу. Пойманный на месте убийства, Арвис был повешен согласно законам Феррума. Гнила история, если честно. Непонятно, кто плохой, а кто хороший. Понятно только одно. еврей помогал обеим сторонам, и обе остались в проигрыше. А вот еврей выиграл. Бабла рубанул. «Сколько ты взял с Арви его сыновей?» — спросил Боков, когда Шлейфман закончил говорить. «Пять тысяч кредитов?» — спросил я, увидев продемонстрированную пятерню. Еврей кивнул. «А с нас почему аж пятьдесят запросил?» — возмутился Андрюха. «Потому что я помогу вам иначе. Помогу убить тех, кто идет за вами, тихо и без свидетелей. У меня есть план, от которого вы не откажетесь». Но будет еще одно условие. После того, как вы все сделаете и уйдете, мне придется проинформировать тех, кто в этом заинтересован. Иначе никак. Да была не была, — Андрюха махнул рукой и согласился. Давай, еврейская рожа, рассказывай, что задумал. Пятьдесят штук мы тебе найдем. У нас и поболее наберется. Больше не нужно, но я не против, — ответил еврей и начал рассказывать. Информатор мягко сказано «Еврей, казалось, знает все и вся». О Саиде, идущим за нами по пятам, он поведал просто так. Сказал, что тот отстает на целую тысячу километров и доберется до нас не скоро Нехилая армии в полтысячи бойцов, которую собрал новый главарь наемников, быстротой передвижения похвастаться не может. А вот гончий Саида догонит нас приблизительно через сутки. Отряд численностью в сорок бойцов послан с одной целью — задержать. и если он сядет нам на хвост, то желаемое сделает. Мало приятного от стрельбы в спину. Огрызнуться захочется. Огрызнемся, понесем потери и будем вынуждены зализывать раны. План, предложенный Шлейфманом, до ужаса прост. Он женой и вся его рабочая сила прячутся в убежище, до которого около километра, а свое хозяйство оставляет на нас. Мы тоже прячемся, но не все. Часть превращается в хозяев поселка Уютный, а другая часть в обслуживающий персонал. «Отряд Саида, по предварительным расчетам, прибудет ночью, заправится и захочет передохнуть, потому что не отдыхал уже пять дней. Отдых мы им устроим, а затем, когда все будут спать, сделаем то, что должны». «Чертовский дерьмовый план», — сказал я. «Что, если нам помешают какие-нибудь залетные посетители?» Еврей покачал головой. «Никто не помешает. Я знаю всех, кто едет этой дорогой в обе стороны». и знаю, когда и где они проедут. Никаких залетных. Будьте уверены. Посовещавшись, мы решили согласиться. Обмануть Саида, что еще может быть приятней? Будем надеяться, что это не ловушка. Вероятности, что шлейфман уже куплен, никто не отменял.